и ему было бы жаль лишить ее такого случая. Попея вскоре явилась. Она во всем распоряжалась Нероном, как своим подданным, но знала, что когда дело идет о его самолюбии певца, возницы или поэта, раздражать императора опасно. И так она вошла в пиршественный зал, прекрасная как богиня, в одеждах такого же аметистового цвета, как у Нерона, и в ожерелье из необыкновенно крупных жемчужин, отнятом некогда у Массинисы, златокудрая, нежная и, хотя уже разведенная с двумя мужьями, сохранившая лицо и взгляд девушки. Массиниса, около 238-149 до н.э., нумидийский царь, Нумидия — область на северном побережье Африки, сначала противник Рима, затем его союзник в борьбе с Карфагеном, город и государство на территории современного Туниса. Ее приветствовали громкими криками, называя «Божественной Августой». Никогда в жизни Лигия не видела подобной красоты и с трудом верила своим глазам, ведь Попея Сабина — Была одна из самых распутных женщин в Риме. Лигия слышала от Помпонии, что Поппея заставила императора умертвить мать и жену. Об этом также говорили гости Авла и слуги. Слышала, что статуи Поппеи в городе по ночам опрокидывают. Слышала о надписях, за которые виновников карают самыми жестокими карами, но которые появляются каждое утро на стенах домов.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 Не смотри на нее. Обрати взор на меня, радость моя. Пригубь свою чашу, а потом я приложусь к этому месту своими губами. И он придвигался все ближе, а Лигия отодвигалась к те. Но тут кругом зашикали. Император встал. Певец Деодор подал ему лютню из тех, что назывались Дельта. Другой певец, Терпнос,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 Красавец-грек, с которым впоследствии полубезумный Нерон приказал фламинам обвенчать себя с соблюдением всех обрядов, опустился на колени у его ног. Сам Нерон, однако, пристально смотрел на Петрония.